Ольга Дашкова «Майор кошмар и кофейное чудо» Случайности не случайны, или, как я чуть не арестовал, свою судьбу. Седов Утро началось с предательства. Кофе мой верный товарищ вылился прямо на последние чистые брюки. Черная жижа растеклась по ткани, как пятно на месте преступления, и я только выругался про себя. В другой день я бы подумал, что это знак судьбы, но я, Алексей Седов, майор полиции с десятилетним стажем, давно плюнул на такие мысли. Знаки — это для тех, кто верит в гороскопы и прочую чушь. Для меня важны только вой сирен, щелчок наручников и холодный закон, который держит этот мир в порядке. Любовь? Ха-ха, смешно. Я видел, как жены бандитов сдавали их за пачку сигарет или обещание легкой жизни. И давно решил, верить можно только в закон, свой пистолет и крепкий эспрессо, который спасает, когда глаза слепаются после ночного дежурства. Открыл шкаф, уставился на пустые вешалки и вытащил старые джинсы. Они обтянули ноги, подчеркивая мышцы. Спасибо спортзалу, где я сбрасываю злость после работы. Натянул черную рубашку. В отражении зеркала мелькнули татуировки. Волк на груди и змея на спине. Память о прошлом, о котором я никому не рассказываю. Снова посмотрел на себя в зеркало. Короткая стрижка темно-русых волос, синие глаза, говорят, холодные, как лед. Все как надо для майора. В участок пришел вовремя, но к обеду отчеты начали плыть перед глазами как буквы в плохом кроссворде. Решил сбегать за кофе в кофейню через дорогу, место, где пахнет кофе и свежей выпечкой. Очередь там была длинная, как список дел в отделе, и я уже хотел уйти, когда увидел ее. Она стояла впереди в трех шагах от меня. Темно-каштановые кудри падали на плечи, как темный шоколад. Карие глаза блестели, будто огоньки в ночи. А розовое платье обтягивало такие формы, что я чуть не потянулся за наручниками, проверить, нет ли там чего подозрительного. Полненько, да, но не просто полненько. Аппетитная, как торт с кремом, который хочется съесть целиком, но знаешь, что нельзя. Ее голос звенел, пока она заказывала кофе с кучей сиропов. Карамель, ваниль, еще что-то сладкое. Бариста уточняла, а она добавляла. И еще карамели, пожалуйста. Я смотрел на нее и думал, что эта смесь могла бы взорвать полгорода. Эй, мисс, не выдержал я, когда Бариста в третий раз спросил про карамель. Вы кофе берете или коктейль для диабетиков? Она обернулась медленно, как в кино, и ее карие глаза прошлись по мне, будто луч фонарика по темной улице. Черт, да она могла бы допрашивать лучше меня. Такой взгляд пробирает до костей. А вы кто такой, чтобы мне указывать? Бросила девушка, уперев руки в бока. Платье натянулось, показывая грудь и бедра, и я отвел взгляд, потому что рука сама дернулась. Шлепнуть бы ее по этой наглой попке, которая так и просилась под мою ладонь. Майор Седов, полиция, сказал, выпрямляясь во весь рост. Но мой самый опасный взгляд, который пугал бандитов, ее разозлил, как бензин разжигает огонь. Ускорьте процесс, у меня порядок ждать не будет. Ой, простите, Ваше Величество закона, фыркнула девушка и поклонилась, будто на сцене. Кудрие подпрыгнули, и платья платья обтянул ее попку, и я сглотнул, чувствуя, как внутри что-то шевелится. Может, мне еще штраф выписать за сироп? Очередь прыснула от смеха, и смеялись они надо мной. Продолжайте так, и выпишу за нарушение порядка. Огрызнулся, но уже понял, что спорить с ней это как ловить ветер руками. Она не сдается, это, девчонка, в розовом. Девушка закатила глаза, забрала свой огромный стаканчик с чем-то сладким, больше похожим на десерт, чем на кофе, и ушла, сексуально покачивая бедрами. Я смотрел ей вслед, как дурак, чувствуя, как кровь стучит в висках и приливает к паху. Кто она такая? Откуда взялось это кофейное, которое лезет мне в голову? Вечером Артём Исаев, мой друг со школы и хозяин сети кофейной пекарен Хруста-Багета позвонил и позвал на ужин. «Лёха, сходим с Дашей и её подругой. У нас скоро свадьба, сам знаешь. Надо расслабиться». Орал он в трубку так громко, что я чуть не оглох. Дарья Назарова, его невеста, была симпатичной брюнеткой с хитрым взглядом, которая пекла такие булочки, что я иногда завидовал Артёму. Подруга? Пышка! Мило зовут! Я тебе уже рассказывал о ней. Тебе понравится? Все в твоем вкусе! сказал он с ухмылкой, которую я прямо услышал. Я хмыкнул. Пышная? Ну ладно, посмотрим, что за подруга. В восемь я пришел в ресторан, поправляя рубашку и замер на пороге, как на задержании. Она та самая. В том же розовом платье с огромным цветком в кудрях, который был больше моей головы. Карии глаза встретились с моими синими через весь зал, и я понял, что судьба меня подставила. Леха, знакомься!» Артём сиял, как лампочка. «Это Мила Буйнова. Мила — это Алексей Седов. Майор. Мой друг». Она подняла глаза от меню, и ее лицо вытянулось, как у кота, который увидел пылесос я наверное выглядел так же вы выдавила она прищурившись ага я кивнул я стараясь не пялиться на ее грудь которая выпирала из декольте рад что ваш кофе не взорвался а я рада что вы не обыскали меня буркнула она скрестив руки с ее формами это выглядело как вызов И я сглотнул, представляя, как хватаю ее за талию и... черт, Седов, держи себя в руках. Артём и Дарья засмеялись. Дарья хлопнула по столу, чуть не разбив бокал, а Артём выдавил сквозь смех. «Вы уже знакомы? В кофейне пересеклись?» «Пересеклись?» — переспросила Мила, будто я украл у нее что-то важное. «Да ваш майор чуть не посадил меня за сироп». «А ваша Мила чуть не довела меня до срыва своим, ещё карамели». Огрызнулся я, садясь напротив. Карие глаза сверлили меня, как два шурупа, а я смотрел на неё и думал, что её попка — это дело, которое я хочу раскрыть. Пауза повисла, как дым в комнате после допроса. Артём и Дарья хихикали, наслаждаясь шоу. Я смотрел на Милу, а она на меня. И в её глазах было что-то вроде... Я бы тебя придушила, а в моих что-то, чего я не хотел признавать. Любовь — это не для меня, но ее тело, оно будило во мне что-то, что я давно засунул подальше». «Ну что?» — сказал Артём, поднимая бокал. «За знакомство. Вы созданы друг для друга, друзья». «Да уж», — буркнул я, чокаясь чтобы довести друг друга до ручки. Мила фыркнула, но подняла бокал. «За то, чтобы майор не выписал мне штраф за десерт», сказала она с насмешкой. «За то, чтобы Мила не заказала торт размером с танк», добавил я, не сдержав ухмылки. Артём и Дарья снова засмеялись, а я понял, что вечер будет долгим, очень долгим. «Я не верю в любовь, но это буйново. Она как случайность, от которой не спрячешься. И это меня бесит.